Глава 12. На пути в Харлем. Подойдя к дверям фермы, мальчики внезапно оказались свидетелями оживленной семейной сцены. Из дома выбежал дородный голландец, а следом за ним неслась его дорогая Вроу, яростно колотя его грелкой с длинной ручкой. Выражение ее лица отнюдь не обещало ребятам радушного приема. так что они благоразумно решили унести отсюда свои ноги и погреть их где-нибудь в другом месте. Следующий домик оказался более приветливым. Его пологая крыша, крытая ярко-красной черепицей, покрывала также безукоризненно чистый коровий хлев, пристроенный к жилому дому. Апретная спокойная старушка сидела у окна и вязала. В соседнем окне. с частым переплетом, сверкающими стеклами и белоснежными гординами, виден был профиль толстого человека с трубкой во рту. В ответ на негромкий стук Питера, светловолосая румяная девушка в праздничном наряде открыла верхнюю половину зеленой двери. Дверь разделялась посередине на две части и спросила, что ему угодно. «Можно нам войти погреться, Юфроу?» — почтительно спросил Питер. «Добро пожаловать», — ответила девушка, и нижняя половина двери бесшумно открылась тоже. Прежде чем войти, все мальчики долго и добросовестно вытирали ноги о грубый коврик, и каждый из них отвесил изысканно вежливый поклон старушке и старику, сидевшему у окон. Бен готов был подумать, что это не люди, а такие же автоматы, как движущиеся фигуры в брукских садах. Старики, медленные, и совершенно одинаково кивнув, размеренные и неторопливо, как заведенные, продолжали заниматься каждый своим делом. Старик все попыхивал и попыхивал трубкой, а его в роу постукивало вязальными спицами, словно внутри у нее вертелись зубчатые колеса. Даже настоящий дым, поднимавшийся из неподвижной трубки, не казался убедительным доказательством того, что эти старики — живые люди. Зато румяная девушка, ах, как она хлопотала, как быстро она подвинула ребятам полированные кресла с высокими спинками и пригласила гостей присесть. Как ловко раздувала огонь в камине, заставив его пылать так, словно он был охвачен вдохновением. Как чуть не вызвала слезы на глазах у Якоба пота, притащив огромную имбирную коврижку и глиняный кувшин с кислым вином. Как она смеялась и кивала, когда мальчики уплетали еду, словно дикие, хотя и смирные звери. И как удивилась, когда Бен вежливо, но твердо отказался от черного хлеба и кислой капусты. Как заботливо снялась якобы варежку, разорванную возле большого пальца, и заштопала ее на глазах у мальчика, откусив нитку зубами и сказав при этом «теперь будет теплее». И, наконец, как ласково она пожала руку всем мальчикам по очереди и, бросив умоляющий взгляд на автоматическую старушку, набила пряниками карманы ребят. Все это время вязальные спицы непрерывно постукивали, а трубка ни разу не забыла выпустить клуб дыма. Пробежав изрядную часть дороги, Ребята увидели замок Званенбург, его массивный каменный фасад и ворота, по обеим сторонам которых стояли башни, увенчанные изваяниями лебедей. «Халфик, мы на полдороге, ребята!» — сказал Питер. «Снимайте коньки!» «Видишь ли», — объяснял Ламберт своему спутнику, «в этом месте айс сливается с Харлемским озером, и хлопот здесь не оберешься. Вода на 5 футов выше земли. Поэтому и плотины у нас, и щиты на шлюзах должны быть прочны. Не то сейчас же зальет. Говорят, устройства здешних шлюзов совершенно исключительное. Мы пройдем через них, и ты увидишь такое, что глаза вытаращишь. Весенняя вода в этом озере, как я слышал, лучше всех вот на свете белит полотно. и ею пользуются все крупные харлемские белильные фабрики. Об этом я не могу рассказать тебе подробно. Но я расскажу кое-что из своего опыта. Да? Что же? В озере водится множество угрей. Таких крупных, каких ты в жизни не видывал. Я часто ловил их здесь. Прямо чудовищные. И знаешь, с ними нелегко бороться. Если не поостережешься, «Вывернут руку из сустава. Но тебе, я вижу, неинтересно. А замок огромный, правда?» «Да. Но зачем на нем лебеди? Они имеют какое-нибудь особое значение?» Спросил Бен, глядя на каменные башни у ворот. «Мы, голландцы, можно сказать, почитаем лебедей. От этих каменных лебедей замок получил свое название. Званенбург, то есть Лебединый замок. Вот все, что я знаю. Это очень важное место. Именно здесь устраиваются совещания специалистов по всем вопросам, касающимся плотин. Когда-то в замке жил знаменитый Кристиан Брюнингс. «А кто он был такой?» — спросил Бен. «Питер ответил бы тебе лучше меня», — сказал Ламберт. «Если бы только вы могли понимать друг друга и не цеплялись за свой родной язык. Впрочем, я часто слышал, как мой дедушка говорил о Брюнингсе. Он никогда не устает рассказывать нам об этом великом инженере. Какой он был хороший, да какой ученый, да как после его смерти вся страна оплакивала его, словно друга. Брюнингс был членом многих ученых обществ и стоял во главе государственного департамента, ведающего плотинами и другими заградительными сооружениями, которые защищают страну от моря. Невозможно сосчитать, сколько усовершенствований он ввел на плотинах, шлюзах, водяных мельницах и тому подобных сооружениях. Ты знаешь, мы, голландцы, почитаем наших великих инженеров больше, чем всех прочих общественных деятелей. Брюнингс умер много лет назад. Ему поставили памятник в Харлемском соборе. Я видел его портрет, и знаешь, Бен, лицо у него такое благородное. Неудивительно, что у замка важный и гордый вид, ведь он давал приют такому человеку, а это не пустяк. «Вот именно», — сказал Бен. «Интересно знать, Ван Моунен, будет ли когда-нибудь гордиться тобой и мной какое-нибудь старинное здание?» «Да, знаешь, в мире еще много чего остается сделать. Сейчас мы еще мальчики, но когда-нибудь нам придется заняться этим. Смотри. У тебя развязался шнурок на башмаке.